«Осторожно, злая собака!» — предупреждал плакатик над железной дверцей. Но за дверцей у стены оказался только скелет собаки. Это был скелет громадного пса — мастифа. На нем болтался ошейник с шипами, прикрепленный к стене тяжелой цепью. Длинные клыки пса были сомкнуты. Его черепная коробка с парой челюстей представляла собою хитроумно сконструированную, безобидную, действующую модель механизма рвущего плоть. Челюсти защелкивались, крак! Вот здесь раньше были горящие глаза, здесь настороженные уши, вот тут чуткий нос, а тут мозг хищника. Вон там и там были прикреплены приводные ремни мышц, И они смыкали клыки в глубине живой плоти. Вот так. Крак! Скелет был символом, бутафорией. Был затравкой для разговора, подстроенной женщиной, которая почти ни с кем не разговаривала. Никакая собака не жила и не подыхала на посту у этой стены. Кости миссис Румфорд купила у ветеринара Их для нее отбелили и вылощили и скрепили проволокой. Этот скелет стоял в ряду многочисленных, горьких и непонятных намеков миссис Румфорд на то, какую глупую и злую шутку сыграло с ней время ее собственный муж. Миссис Уинстон Найлс Румфорд стоила семнадцать миллионов долларов. Миссис свинстон Найлс Румфорд занимала в обществе самое высокое место, какого можно достичь в Америке. Миссис Уинстон Найлс Румфорд была здорова, хороша собой и, к тому же, талантлива. Она была талантливой поэтессой. Она опубликовала анонимно тоненькую книжечку стихов под странным названием «Между вредом «И вретищем» — книгу приняли довольно хорошо. Название намекало на то, что все слова, находящиеся в карманных словариках между «вредом» и «вретищем», относятся к слову «время». При всем своем богатстве и одаренности миссис Румфорд все же совершала странные поступки, например, Сажала на цепь у стены собачий скелет, замуровывала въездные ворота, запускала прославленный классический парк в Новой Англии, достояние джунглей. Мораль, деньги, положение в обществе, здоровье, красота и талант — это еще не все. Малаки Констант Самый богатый американец запер за собою дверцу из залез в стране чудес. Он повесил свои темные очки и фальшивую бороду на плющ, покрывающий стену. Он быстро прошел мимо собачьего скелета, глядя на свои часы, работавшие на солнечной батарейке. Через семь минут живой мастиф, казак материализуется и пустится Рыскать по парку. «Казак кусается», — написала миссис Румфорд в своем приглашении. «Поэтому прошу вас быть пунктуальным». Констант улыбнулся. Его рассмешила просьба быть пунктуальным. «Быть пунктуальным» — буквально, значит, существовать в одной точке. А употребляется также в значении «быть точным» появляться в точно назначенное время. Констант существовал в одной точке и не мог вообразить, как можно существовать иначе. А именно это ему и предстояло узнать, кроме всего прочего. Как можно существовать иначе? Муж миссис Румфорд существовал иначе. Уинстон Найлс Румфорд бросил свой личный космический корабль прямо в середину неотмеченного на картах хроносинкластического инфундибулума.